Валандеры сам чувствовал, что нервы на пределе, но что, собственно, они могут там найти? У поворота на Кадешо он притормозил, пропуская грузовик, и вспомнил, что два года тому назад ему довелось побывать на этой дороге, когда в одной из уединенных здешних усадьб были убиты хозяева, двое пожилых людей. При мысли об этом он вздрогнул и, как всегда, подумал о своем коллеге Рюдберге, скончавшемся год назад. Всякий раз сталкиваясь с необычным преступлением, Валендер с грустью осознавал, что ему не достает опыта и совета старшего товарища. Что творится в стране, думал он. Куда подевались давнишние воры и мошенники? Откуда берется столько жестокости? Карта лежала возле рычага скоростей. Мы правильно едем? спросил он, чтобы нарушить молчание. Да, ответил Роберт Окерблум, не отрывая взгляда от дороги. Поднимемся на следующий холм и свернем налево. Машина въехала в краги холмский лес. Слева за деревьями поблескивало озеро. Валандер сбросил скорость, высматривая поворот. Но углядел поворот Роберт Окерблум, когда они уже проехали мимо. Валандер до задний ход остановился. — Посидите в машине, — сказал он. — Я просто хочу осмотреться. Съезд на проселок почти сплошь зарос травой. Валандер присел на корчики и заметил слабые отпечатки автомобильных протекторов. Роберт Окерблум сверлил его взглядом. Комиссар вернулся к машине и позвонил Мартисону и Сведборгу. Они как раз добрались до Скурупа. — Мы у съезда, — сказал Валандер. — Вы тут поосторожнее, не повредите колесный след. — Ясно, — ответил Сведборг, — выезжаем к вам. В объезд найденных следов Валандер осторожно свернул на проселок. Две машины, — думал он, — или одна, проехавшая туда и обратно. Автомобиль медленно полз по мокрому скверному проселку. Нужный дом будет примерно в километре от поворота. Глянув на карту, Валандер с удивлением отметил, что усадьба называется Уединение. Через три километра дорога кончилась. Роберт Окерблум озадаченно посмотрел на карту, потом на Валандера. Не туда свернули. — сказал Валандер. — Мы не могли прозевать дом. Он стоит возле самой дороги. Надо возвращаться. Проехав по главной дороге еще метров пятьсот, они обнаружили следующий поворот. Валандер опять вышел из машины и осмотрел съезд. На сей раз колесных следов было много. И самых разных. Сам проселок тоже казался более ухоженным, и ездили по нему, видимо, чаще. Однако нужный дом они и здесь не нашли. Видели за деревьями какую-то усадьбу, но проехали мимо, потому что она совершенно не подходила под описание. Через четыре километра Валандер остановил машину. — Телефон вдовы Валин у вас с собой? — спросил он. — У меня сильное подозрение, что эта дама плохо ориентируется на местности. Роберт Окерблум кивнул и вытащил из внутреннего кармана записную книжку. Между страниц Валандер заметил закладку в виде ангела. — Звоните ей. Скажите, что заблудились. Пусть объяснит дорогу еще раз. Ответа пришло ждать довольно долго. Наконец господа Валин сняла трубку. Комиссар оказался прав. Она и вправду не могла точно сказать, сколько километров нужно проехать до поворота. — Пусть назовет какой-нибудь ориентир, — сказал Валандр. Наверняка есть же броская примета, которую невозможно пропустить, иначе придется послать машину и везти ее сюда не стал включать громкую связь и вникать в разговоры о Керблума с вдовой Валин. Наконец тот отложил трубку и сказал, — Дуб разбитый молнией, повернуть надо прямо перед ним.